Аратарн. Битва кипела перед ними, а позади все шире разливалось сражение губителя с возрождающей. Сами их фигуры давно исчезли в небесной сине, но по земле хлистали все удлинявшиеся и удлинявшиеся незримые бичи — и Эльстана, и Инаири. Рушились храмы Спасителя, взрывались изнутри погосты. Летели смешанные с землей осколки костей. Мертвяки где-то успевали подняться, но по большей части уже нет. И Аратарн, поудобнее перехватывая Секиру, чувствовал, как сила его отца разливается все дальше и дальше. Прочь от бирки, по градам и весям восточного йорварда, Стремительно, быстрее любого шторма и урагана катится по морским волнам, На юг и на запад. Но этого было мало, потому что спаситель тоже не мешкал. Горджелин вдруг остановился, утер пот. — Дальше не пойдем, — объявил неожиданно чародей. — Почему, отец? — Потому что, дочка, махать железками и кидаться огни шарами там и так есть кому. — Ну-ка, ну-ка, задачка на сообразительность. Что там происходит? — Эти крылатые, что, их источник? И почему число их не тает? Ледаэль на миг прикрыла глаза. Спаситель и чистая магия. Он их творит и непрерывно, именно проворчал Горджелин. Неиссякаемый источник силы сам в себе. С ним бороться чистой силой полное безумие. А чем же тогда? Горджелин недовольно скривился. А вот это мы сейчас и постараемся измыслить. «А мы?» — подала голос Вейда. «Вспомни, королева!» — обернулся к ней снежный маг. Свою самую сильную и самую необычную магию. Квинтэссенцию эльфийского чародейства. То, что ты никогда не использовала, кроме как в своих лесах. Нет, не всякие там ловчие лианы или ножи травы. Вспоминай как можно лучше». Вейда кивнула, наморщила лоб. «А я?» — император шагнул вперед. Горджелин метнул взгляд на его белую перчатку. «Жуткая вещь!» — пробормотал снежный маг. «Как такое носить-то можно?» «Когда я был жив, то носил и платил за это цену», — спокойно заметил император. «Уж больно интересный подарочек!» Горджелин разглядывал латную рукавицу, словно впервые заметив. «Думаю, она тоже подойдет. Ты хорошо помнишь, что мог сотворить с ее помощью?» «Более чем. Не хотелось бы повторять, но понимаю, что надо». «Надо, но только не огни шары, не забывайте. Спасителю они, что мастодонту одна единственная стрела. Думай, владыка Мельина». Как и королеве Вейде скажу тебе измысли самую неожиданную магию, какая никогда не пришла бы тебе в голову раньше. И чтобы это было поперек воли спасителя. Легко сказать. Да, трудно сделать, понимаю, но иначе никак. И будем отсюда? Если не случится ничего неожиданного, пресветлая королева. По-моему, неожиданного уже случилось столько, что... «Тихо!» — вдруг вскинула руку Лидаэль, хотя какая тут могла быть тишина, совсем рядом с грохочущим сражением. «Тихо! Слышите?» Аратар нахмурился. Лидаэль, конечно, она Лидаэль, но ему не нравилось, когда его в чем-то обходили. Сам он ничего не слышал. Битва ревела и грохотала невдалеке. Взлетали и падали фонтаны земли, и словно в нее били незримые тараны. Что там? Спаситель собирает все. Зовет. Живое и неживое. «Губители возрождающие должны были остановить это», — вскинулся император. «Даже они не в силах разом охватить весь мир от края до края». Горджелин нахмурился, как Олидоель, вслушиваясь во что-то. «Они рушат храмы и выжигают погосты, но этого мало». Ты чувствуешь, отец? Снежный маг коротко кивнул. Спаситель все вбирает в себя. Ты, Аратарн, может быть, не ощущаешь пока, потому что над кровью губителя спаситель не властен. Над королевой Вейда тоже, а императора защищает его артефакт. Но ну и то, что он из домена демогоргана, А бедный наш гному вы сейчас, скорее всего, вообще ничего не чувствует. «И что делать?» Горджелин впервые прямо взглянул Аратарну в глаза. «Блокировать. Любыми способами, какие только знаешь. Как я сказал, самой неожиданной магией. Все готовы? Давайте. Сейчас это самое главное. Не дать спасителю утопить все в силе». Аратарн зло дернул плечом. «Легко сказать, блокируйте». «А как?» А потом сам с досады чуть не хлопнул себя по лбу пастой боевой перчаткой. «Вот тупица! Он не чувствует зова спасителя, не ощущает его тяги. Именно потому, что кровь губителя ему не подвластна», — Горджалин сказал все верно. «Кровь губителя!» То, что делает Аратарна Аратарном. То, к чему он никогда не обращался. Он закрыл глаза, посмотрел в себя глубоко-глубоко. В самые изначальные воспоминания, когда в одиночку подростком выходил против чудищ Орды, против всяких там броненосцев и брюхоедов, когда бил из лука прямо в глаз Хабатяре и ничуть не удивлялся собственным талантам. Что ж, пришло время воззвать к ним. К тому, что отличало его от других, благодаря чему зов спасителя его не затрагивал, вернее, почти не затрагивал. Поток усиливался, и даже Аратар на это ощутил, подобно ветру, пока еще тихому, но постепенно набиравшему мощь. «Давай, кровь губителя!» Там, в его жилах, струилось нечто, о чем он доселе никогда не задумывался. Сейчас же он взывал к нему, тянулся изо всех сил, и оно откликалось. То неуловимое, скользящее меж мельчайших кровяных телец, что позволяло цепляться за свободно текущую силу и преобразовывать ее так, как надо. Отец способен был направить это только на разрушение, возрождающее И на Ири на созидание, но ну а он аратарн, на то, чтобы возвести плотину на пути потоков, всасываемой спасителем мощи. Кровь отозвалась. Повеяло холодом, между пальцами вдруг закружились снежинки. Поток силы, текущий к спасителю, Взвихрился вокруг возведенной запруды, и сама она стала проявляться ледяными стенами, морозными узорами по стеклу. Поток силы тоже менялся. Теперь это была не только сила, нет, что-то большее. Отнималось что-то неуловимое от всего живого в Хьорварде. Спаситель втягивал «Жизни!» — прохрипел Горджелин, вдруг оказавшийся рядом. Посох его полыхал ослепительно снежным пламенем. «Он забирает жизни! Не только магию! Блокируй! Перекрывай!» Но Аратарный так старался, как мог. Ледяные стены поднимались все выше и выше. Рядом с ними расцветали невиданные цветы, распускались листья. Королева Вейда воздвигала собственные барьеры. Что творили Горджелин с Лидаэлью, он не понял. А вот император нацелился сжатой в кулак левой рукой куда-то в пустоту. И та вдруг перестала быть пустотой. Там что-то ломалось, корчилось и корежилось. И тоже воздвигалось на пути, всасываемого спасителем. «Шире!» — каркнул Горджелин. «Охватываем кольцом! Окружаем!» Аратарн попытался шире. Словно тащил из себя живую кость. Дар отца, наследие губителя, не давался так просто. Дунул, плюнул и готово. Однако он все равно тащил. «Эх, всяк в свою степь!» — крякнул Горджелин. И Аратарн его понял. Каждый в отряде старался, но лишь своей, только ему присущей силой. И объединить ее всю не смог даже снежный маг». И все-таки они расширяли кольцо. Расширяли и замыкали. Бурный поток, собиравший эссенцию жизни целого мира, забурлил, взметнулся, яростно штурмуя преграду. Горджелин был прав. Магию следовало объединить. Но как? В этот миг он заметил первых неупокоенных, торопившихся к месту схватки. Это были какие-то совсем до древние создания, явно не люди, может тролли, может огры, может какие-то недовеликаны. Видать, зов Спасителя вырвал их из таких глубин, куда не смогла дотянуться даже истребительная магия Губителя, или может просто еще не успела. Или они с Инаири ошиблись, уничтожая лишь то, что лежало на поверхности. Держать кольцо! Держать! Горджелин вскинул посох на перевес. Ох, и пойдет же сейчас веселье.